Глава шестнадцатая «Надо уходить», – скомандовал Игорь и потащил меня за руку из салона. Ключи Валек забрал с собой, и нам ничего не оставалось, кроме как бросить столь редкого представителя автопрома незапертым в лесу. О том, как будем добираться до цивилизации, я предпочитала не думать. Оставаться было нельзя. Рассчитывать на то, что на огромную дыру в заборе никто внимания не обратит, мог исключительно слабоумный. Из-за бронежилета я была неповоротливой, как одетый по-земнему карапуз, но снять защиту не позволил Игорь. Далеко уйти не удалось. Почти сразу нас засекли и поймали ребята в ОМОНовской амуниции, уронили лицами в землю и вообще особо не церемонились. Главное, ничего не говори. Только и успел предупредить Игорь перед тем, как получил заболтливость. А я была так напугана, что даже если бы имела что сказать при всём желании не смогла бы этого сделать. На нас надели наручники и загрузили в специальный микроавтобус с тонированными стёклами. Со мной всё же в силу слабости пола обращались гораздо мягче, поэтому претензий к действиям силовиков у меня, в общем-то, не возникло. Если уж и винить кого-то в случившемся, то исключительно себя. Утро я встретила в местном отделении полиции. «Папа будет в восторге». Отрешенно думала я, сидя на неудобном диване. Как так получилось, что, борясь за собственное благополучие и свободу, в итоге я оказалась на нарах? Технически, конечно, это было не так, потому что меня, как единственную девушку, заперли в какой-то служебной коморке со старым диваном, холодильником и древним, еще толстым телевизором с маленьким выпуклым экраном, висящим на специальном кронштейне под потолком. Что стало с остальными нашими ребятами, было непонятно. Везли нас сюда с Игорем отдельно, а на рубкий вопрос, что я осмелилась задать молодому полицейскому, который сопровождал меня в Камурку, получила краткий ответ. Не положено. Наручники с меня сняли, но велели ничего не трогать. Замызганное окно было забрано изнутри решеткой, дверь заперта, так что единственным, чем рисковали сотрудники, являлось содержимое дребезжащего холодильника. На столе стояла чашка с недопитым чаем, а рядом открытая пачка печенья. Но мысли о хлебе насущном в тот момент меня не посещали. Я скромно уселась на краешек дивана, рассчитывая расположить к себе полицейских и получить за хорошее поведение хоть какие-то преференции. Могла бы и не стараться. Никто меня забирать на допрос и светить лампой в лицо не спешил. Казалось, все просто обо мне позабыли. Или попросту забили на недозаключенную, протиравшую штаны на казенном диване. Не такая уж я и важная фигура в сравнении с остальными. Я занимала себя тем, что грызла ногти и в красках представляла последствия сегодняшней поездки. Фантазия разыгралась не на шутку, и перед глазами вставали едва ли не киношные кадры того, как полицейские подкидывают мне улики, тут же с ядовитой радостью арестовывают и предъявляют обвинение в преступлении, которого я не совершала. Беззащитная, несмыслящая, ничего в их делах девчонка, но ну, не идеальная ли коза для отпущения? О том, что будет с Вальком и Михой, из-за меня угодившими в этот переплет, я старалась не думать. Как запрещала себе думать о том, что стало с Ромкой, но это было бесполезно. Мысли упрямо возвращались к несносному фокуснику, без раздумия, отдавшему за меня свободу, если не жизнь. Самым печальным вариантом из всех пришедших на ум был тот, в котором его, истекающего кровью и привязанного к стулу, так и забыли где-нибудь в темном подвале. Без света, еды, воды и возможности выбраться. Я тихонько ревела на продавленном холодном диване, размазывая сопли по щекам и давясь рыданиями, чтобы не раздражать скорбными воплями неизвестно как настроенных полицейских. Кажется, в какой-то момент я измоталась настолько, что даже умудрилась задремать, потому как открывшаяся в каморку дверь застала врасплох. За окном уже смеркалось, и я щурила глаза, смотря на яркий электрический свет, что жег сетчатку и совершенно сбивал с толку. «Особое приглашение нужно!» – прозвучал, наконец, грубый недовольный мужской голос. Я спохватилась, сгребла себя с дивана и на негнущихся ногах поспешила на выход, страшась быстро разворачивавшихся событий и неизвестности. В коридоре, непонятно чему ухмыляясь, стоял Володя, наш сисадмин, и я, не дойдя нескольких шагов до двери, попятилась назад. Кажется, начинали сбываться мои самые ужасные предположения. «Алиса, не дури!» – строгим голосом предупредил Володя. «Вот не зря же я его всегда побаивалась. Я стала озираться в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь мне отбиться». К сожалению, пластиковый электрический чайник вряд ли можно было бы исчезть годным предметом обороны. Если только проводом кого-нибудь придушить, но это уже явно не моя история. Володя закатил глаза и приказал кому-то. «Помогите ей». Два парня о форме приблизились, ухватили меня под локти и потащили из комнаты. «Не надо, я же ни в чем не виновата!» Жалобно пискнула я и перешла на страшный шепот. «Ребята!» «Не берите грех на душу!» «Чего она несет?» – не понял один. «Она точно в себе!» – уточнил второй. «Перенервничала девушка!» – успокоил всех Володя. Под конвоем ничего не понимающие меня привели в очередную комнату. Там вместо пыточной я обнаружила своих ребят и даже протерла как следует глаза, боясь поверить собственное счастье. На казенных стульях, выставленных вдоль стены, сидели Миха, Валюк, их три товарища, с которыми я лично была незнакома, но видела в окно автомобиля, а потому сейчас узнала. Но самое главное, на самом крайнем стуле возле окна сидел, расслабленно развалясь, ромко и счастливо улыбался. В двух рядах его ровных до этого почти идеальных зубов не хватало одного переднего. Под правым, закрытым отеком глазом, синел смачный фингал, И в целом фокусник выглядел сильно потрепанным, но радостнее человека я не припомню. Не обращая внимания на людей вокруг, я с визгом бросилась к быстровому объятия Запрыгнула на успевшего чуть привстать фокусника, и мы свалились обратно на стул, благо тот выдержал двоих. «Я же говорила, что у них баунти, а ты все лапуля, лапуля!» — со знанием дела прокомментировала откуда-то сбоку Валек. «Ромка!» Сипела я от избытка чувств и ощупывала лицо любимого. «Ты в порядке?» Восторженно выдохнула я. «Ты тоже!» Смеясь, он стиснул меня в объятиях так, что мои ребра почти затрещали. «Получишь у меня по первое число за самодеятельность», шепнул он мне уже на ухо, а я счастливо рассмеялась вместо того, чтобы испугаться. «Закончили, голубки?» добродушно поинтересовался Володя, и я напряглась. «Все в порядке, он на нашей стороне», заметив мое состояние, шепнул Ромка и погладил расслабляющую по спине. Мне пододвинули стул, и из коленей Быстрого, где было так хорошо и уютно, пришлось слезть. Не то чтобы я хотела продолжать тискаться на глазах у друзей, так что за этот жест была скорее благодарна. Наконец все расселись, мы с Ромкой сцепились ладонями, Володя расположился за столом предлагаю поговорить неофициально официально еще наобщаемся на годы вперед можете верить мне на слово бумажек оформлять придется тучу произнес он, мы согласно закивали да уж ребята попортили вы мне нервов своей деятельностью одни вы чего только стоите кивнул володя в нашу с ромкой сторону и я скромно потупилась а еще поняла что ничего не понимаю причем тут наш сесадмин И, видимо, очень уж говорящим сделался мой взгляд, потому как Володя пояснил. «Я несколько лет работал по прикрытиям на Селезнёва, собирая доказательства его вины, а закрутилось всё только с твоим приходом. Оказалось, Володя, его и правда так звали, работал в полиции и разрабатывал Игоря Дмитриевича давно, устроился си с админом в нашу компанию, вошёл в доверие к боссу и потихоньку собирал доказательства незаконных деяний последнего. Как мы и предполагали, Селезнев, помимо официального подбора кадров, занимался еще тем, что продавал людей в рабство. Трудовое. И что еще страшнее – сексуальное. Людей подбирали из тех, кого точно не будут искать. Одиноких, прежних, на заработки из дальних провинций или ближнего зарубежья. Определенного психотипа, в основном неграмотных в плане законодательства и боящихся того, кто сильнее. Как правило, несчастных увозили далеко, так чтобы без денег вернуться обратно было практически невозможно. Отбирали документы и заставляли работать, грубо говоря, за тарелку еды. Некоторые рабовладельцы имели друзей или даже родственников в правоохранительных органах, и даже это использовали при запугивании. Бежать людям было некуда и не на что, так они и жили, ничего не предпринимая и не рассчитывая на лучший исход. Тех, кто все-таки решался на побег, отлавливали, возвращали и жестоко избивали в назидание остальным. И иногда, если был большой заказ на рабочую силу, людей забирали целыми семьями или заставляли уже имеющихся рабочих писать друзьям приглашения и расписывать замечательные условия труда. Всем этим занимался филиал. Основной офис работал легально, поэтому Володе и потребовалось только времени, чтобы все раскопать. Был один момент, когда какая-то женщина, догадавшаяся, чем промышляет благонадёжное на первый взгляд кадровое агентство, пыталась искать справедливости и подожгла Селезнёву машину. Володя тогда подсуетился и помог решить проблему с агрессивно настроенной потерпевшей, пока её не убрали как ненужного свидетеля. но ну, а наши истории переплелись, когда я устроилась к ним в штат. Селезнёв, учитывая, чем он занимался, был предельно осторожен, и на каждого соискателя собирал досье. В этом ему помогал Володя, имея обширные возможности и, конечно же, собственный интерес. Когда он нарыл информацию о моем отце, с радостью понес ее шефу, немного потасовав факты и представив папу бывшим авторитетом. Володя рассказал Селезневу ту версию, в которой в машине взорвался брат Виктор, а Николай занял его место, тем самым начав новую незапятнанную грязью бандитских разборок жизнь. Оперативник рассчитывал, что это может подтолкнуть Игоря Дмитриевича к более активным действиям, и в каком-то смысле оказался прав. Я благополучно трудилась, ни о чем не подозревая, пока шеф вводил меня по ресторанам и всячески выказывал симпатию. Делал все это он с одной единственной целью – выяснить, нет ли у мельника на его счет каких-нибудь планов, а если нет самому предложить взаимовыгодное сотрудничество. И все бы шло как по маслу, не вмешайся не вовремя быстров по просьбе своего друга. Хакера Виталик, хотя в детстве отцовской любви и не познал, действительно ждал родителя, который должен был вот-вот освободиться из тюрьмы. Он так стремился наверстать упущенное, так сильно хотел помочь отцу освоиться на гражданке и больше никогда не сесть в тюрьму, что немедленно принялся искать работу бывшему заключенному. С последним возникли проблемы. Пускай теоретически освобожденный был чист, как младенец никто брать такого человека на работу не спешил. Очень уж внушительным был послужной список у стребко старшего И вот оно, казалось бы, везение. Виталик наткнулся на филиал нашей фирмы, где Железные в кратчайшие сроки обещали подыскать место для его отца работы обязались найти в нашем городе где расположен головной офис и даже переправить соискателя за работодательский счет виталик небывалому везению обрадовался и на все согласился хакерские навыки не помогли молодому мужчине распознать обман и опасность в таком деле нужно обладать другим житейским жизненным опытом которого он взрослее в детском доме получить попросту никак не мог не рассказывают там о мошенниках и опасностях подстерегающих доверчивых ребят. Уж не знаю, как его отец, закоренелый уголовник, попался на эту удочку, но в кадровое агентство он пришел. Может быть, на Селезнева действительно работали профессионалы, а может, Стрибко-старший настолько устал от тюремной жизни и хотел на старости лет побыть на свободе, что ослабил бдительность и попался в лапы похитителей. Виталик начал что-то подозревать, когда отец перестал выходить на связь и не приехал. И если поначалу все можно было списать на задержки в дороге или случайные обстоятельства, то с течением времени надежда таяла, как последний снег по весне. В филиале упорно твердили, что такой не приходил, и сочувственно обещали сообщить, если стребко старший появится. В местное отделение полиции запросы хакер тоже отправлял, Но они, ввиду неидеальности и системы, так и оставались без ответа. Когда и почему Виталий начал подозревать кадровое агентство, мы уже не узнаем, но достоверно одно. Он попросил Ромку об услуге, рассказав баечку о месте за то, что наша контора кинула хакера на деньги. Мой фокусник ничего особо криминального не заподозрил и с радостью вернул долг давнему приятелю. Проколол колесо, чтобы иметь повод для знакомства, а заодно незаметно вытащить флешку из сумочки и позвал на следующий день на свидание, где и вернул уже зараженный червем накопитель. В итоге все компьютеры в офисе встали, а Володя довольно потерял руки, но ровно до того момента, как узнал о внезапной смерти хакера, недавнюю атаку организовавшего. Виталика он вычислил лично, поэтому за кем присматривать знал. А Игорь Дмитриевич, получив послание от хакера, так перетрохнул, поняв, что о его деятельности стало известно, что решил разобраться с киберпреступником радикально. Тот самый момент, когда Виталику в кофе подсыпали яд и заметил Быстров, логично связал это с недавней не совсем законной просьбой приятеля и забеспокоился насчет собственного благополучия. Дальше мы уже знаем. Нашел меня, заставил следить за боссом, в попытке самостоятельно выяснить, что происходит. Попутно нам пришлось убегать от Валька с Михой, но это, как выяснилось, совсем другая история. Так же, как и чоповцы, что искали Виталика в подъезде. Володя и про них успела выведать. Как мы и предполагали, взлом рабочих компьютеров у хакера был поставлен на поток. Кто-то забивал на утерянные данные и переустанавливал операционную систему, кто-то действительно платил за дешифровку файлов, Но нашлись и те, кто решил не спускать хулиганство компьютерному гению срок рук. Так же, как и Володя, пострадавшие сумели вычислить хакера и решили разобраться с ним в реале, для чего и наняли устрашающего вида ребят. И все у нас шло как по маслу, пока Селезнев не начал нервничать, продолжал рассказ Володя. Зачем-то поджег твою квартиру, объясняя это тем, что хотел поскорее познакомиться с мельником. «Так себе ход, если хотите знать мое мнение. Что мешало Алисе пожить у подруги, к примеру, а потом и вовсе украл человека средь бела дня?» «Он вообще за Алисой приехал», – поправил Ромка, крепче стиснув мою ладонь. «Решил, что ее отец что-то затевает за его спиной. Алиса убежала, а я остался, чтобы его задержать. Сказал, что все знаю про похищение людей. Тогда они увезли меня на одну из своих точек, допрашивали». Ромка дотронулся свободной рукой до заплывшего глаза. Хотели узнать, как много мне о них известно и кто еще в курсе происходящего. Я молчал, ясное дело. Понимал, что как только все расскажу, меня пустят в расход и даже в качестве бесплатной рабочей силы не оставят. И тут явилась твоя спасительница с компанией, язвительно продолжил Володя. Выбрала именно тот момент, на который у нас был назначен штурм. Вы бы знали, как мы офигели, когда ваши фейерверки услышали. А потом и этих увидели с оружием, — он на Валька смехой. — Повезло, что я, помню о вашей бурной самодеятельности, еще с тех пор, как вас ночью в офисе застукал, приказал не стрелять на поражение. Хотя сработали вы грамотно, — оценил силовик действия Валька с товарищей. Если хотите, смогу за вас пару словечек замолвить, устроить к нам подразделение. — Спасибо. Мы сами как-нибудь. С очумевшими глазами проговорил Миха. У Валька, видимо, на этот раз не нашлось слов. «Что им за это будет?» поинтересовался вдруг посерьезневший ромко «В каком плане?» хитро прищурился оперативник. «Вооруженное нападение – это статья, насколько мне известно». «Пожалуйста, отпустите их!» тут же взмолилась я. «Они не виноваты. Это я их при помощи шантажа заставила. А все эти автоматы. Может, сделаем вид, что их не было?» — Какие еще автоматы, лапуля? — возмущенно пробасил Миха. — СКП у нас были, шумовые гранаты. Мы ж тебе не бандиты какие-нибудь. — СКП? — недоуменно повторила я незнакомую аббревиатуру. — Стреляющие холостыми, — со смешкой разъяснил Володя. — И взрывы были пиротехнические, так что, по большому счету, и предъявить-то ребятам нечего. От хулиганки я их так и быть отмажу. — А банзиты «Сядут все причастные», – жестко произнес Володя. «Людей уже начали освобождать. Та организация, благодаря которой вы узнали о трудовом рабстве, кстати, подключилась и обещала помочь пострадавшим». «А у нас в офисе кто знал о побочной деятельности шефа?» – задала я важный для себя вопрос, потому что с многими у меня успели сложиться приятельские отношения, и многим я симпатизировала, как людям. Володя назвал имя одной рекрутерши и бухгалтера. И вот по этим женщинам я бы точно никогда не сказала, что они занимаются чем-то незаконным. Впрочем, как и Игорь Дмитриевич, был совершенно не похож на преступника. Мужчина с внешностью кинозвезды и манерой одеваться как актер на ковровой дорожке на поверку оказался последним проходимцем и волочью за счет чужих жизней, устраивавшей собственное благополучие. Занимались нами еще долго. Беседовали, записывали показания, давали документы на подпись. Ромка старался держаться как можно ближе ко мне, когда это было возможно. В какой-то момент Игорь, о котором я успела начисто забыть, протянул мне телефон. Я с осторожностью поднесла трубку к уху. Отец орал и ругался такими словами, которых я от него в жизни не слышала. У меня даже невольно начали закрадываться подозрения, что выжил действительно тот брат, который бандитский авторитет. «Из дома больше не выпущу», – бушевал папа. «Будешь у меня до старости за забором сидеть». Я покорно выслушала отповедь, понимая, что взбучку заслужила. «Выдеру так, что неделю сидеть не сможешь», – гневно пообещал в конце папа. Чего примолкла? «Осознаю всю глубину проступка», – шутливо призналась я. Отца, кажется, отпустила. «Ты меня в могилу раньше времени сведешь, дочь», – уже спокойнее произнес он. «Прости!» – зашептала я и захлюпала носом. «Машину вернешь и обратно к нам жить переедешь, пока основы доверия не заслужишь», – сообщил отец и распрощался. «Все будет в порядке», – подмигнул мне здоровым глазом Быстров, стоявший рядом и, конечно же, слышавший весь разговор. «Я не дам тебя в обиду». Я фыркнула на чужую самоуверенность, но кромки все же прильнула. Быстров тут же стиснул меня в объятиях. Силы были на исходе, хотелось есть, пить и спать, а еще поскорее вернуться домой, чтобы меня там не поджидало.